Между тем быстро стало темнеть, и пока нанос чистил снегом и убирал в нарты посуду, наступила настоящая ночь. Олени, наевшись ягеля, который в избытке отыскался по снегам, уже улеглись между сугробами так, что их стало не видно. В свете костра различались лишь торчащие над снегом рога, да и те легко можно было принять за ветки. Сейд тоже давно сопел под еловыми лапами, И только на носу, несмотря на прошлую бессонную ночь, спать совсем не хотелось. События минувшего дня крутились в его голове снова и снова. Тепло огня, по-домашнему уютный треск горящих сучьев, звездочки искр, взлетающие к черному небу — все это помогало неспешным спокойным раздумьям. Чтобы не сидеть истуканом и чем-то занять руки, пока мысли плетут свой задумчивый танец, Нанос решил сделать дротик, благо у него теперь имелись найденные в каменном коробе ножи, один из которых можно было использовать как наконечник. Срезав ножом небесного духа стройную молодую березку, Нанос вновь уселся перед костром и принялся аккуратно ее ошкуривать. И теперь уже дал своим мыслям полную волю. С прошлого вечера по нынешней прошло совсем немного времени, но за это время случилось столько всего, сколько не происходило, пожалуй, за всю его жизнь. Во всяком случае, прежде не случалось ничего такого, что полностью бы эту жизнь меняло. Но самое главное, он избежал смерти, то есть сбежал от нее. Правда, еще неизвестно, не нагонит ли она его вскоре, ведь едет он туда, где у смерти, похоже, самые обильные охотничьи угодья. Но не ехать... Умереть еще скорее, и уже наверняка. С духами не спорят, им подчиняются. Так что о том, что будет дальше, можно сейчас не размышлять. Что будет, то и будет. А вот о том, что было, пожалуй, подумать стоило. Взять того же Ноэда Силадана. Он на нос. Еще сегодня утром полагал, что тот их обманывает. Оказалось, что нет. То есть обманывает, конечно, но не в главном. Да и то скорее, потому что и сам точно не знает, как оно на самом деле. Странно, конечно, ведь ноет на то и ноет, чтобы общаться с духами и узнавать от них истину. Вот, к примеру, он сам на нос совсем не ноет, однако повстречался с духом и многое от него узнал. Так может, Силадан и не ноет вовсе? Может, он обманул их всех уже в этом? Ведь недаром старейшина арадан называл его странным именем Силантий и разговаривал с ним попросту, как с обычным человеком, а не Нойдом. И Силадан вовсе на это не гневался, называя старейшину не менее странно, Андреем, а то и вовсе прозвищем Кожухов. Правда, разговор у них шел наедине, они ведь не знали, что Нанос лежит в сугробе в двух шагах от вежи. А когда поняли это... Ладно, теперь это уже не важно. Сыт, далеко, и пока Силадан жив, Нанос туда уже не вернется. Но в том подслушанном разговоре было еще кое-что важное. Тогда юноша не понял, о чем шла речь, а сегодня в Лавозере все стало на свои места. арадан просил у Нойда разрешения взять двух-трех человек и сходить в один из поселков. Нанас, хотя не мог сообразить, о чем идет речь, запомнил слова старейшины дословно. силантий сказал арадан — «я все понимаю». Молодое поколение не должно ничего знать, а тем старикам, что знали, следует это забыть. Спасение для нас только здесь, возле залежи этого минерала. Пусть он защищает нас от радиации, но ты тоже пойми, мы так и безо всякой радиации вымрем. Мы охотимся палками, рубим деревья единственным топором. Нормальных инструментов вообще не осталось, а совсем рядом полно всего. Да принести хотя бы просто железо для наконечников, стрел и дротиков. Не может там быть очень высокого уровня. Да и лет уже сколько прошло. Пусть со мной идут те, кто все равно помнит о доме. Для них устои не рухнут. А я вдобавок выберу тех, кто умеет держать язык за зубами. Много мы брать не станем, только самое необходимое. А еще ружья, хотя бы парочку. И патронов. Сколько найдем. Потому что... Ты знаешь сам, Силантий, что видели охотники. И в последнее время все чаще и чаще. Они не выдумывают. Во всяком случае, сэр Сошу с Никигором, я верю. Если этих будет хотя бы пара десятков, и они придут сюда, нам не отбиться одними стрелами и дротиками. селадан тогда накричал на старейшину. Сказал, что даже слышать не хочет ни о какой сталкерщине. Что запрет наложенный им раз и навсегда, и что он касается всех в том числе и его самого. Большой ли там уровень этой самой радиации, маленький или проверять это, пока он жив, никто не будет. Потому что подрывать свой авторитет он, Силадан, не позволит. А если хоть кто-то узнает, что мир за горами не кончается, кончится и его авторитет, и сам он, как тноид. О том он перестал кричать и добавил, что раньше люди вообще не знали металлов и вполне себе жили, и охотились, и жилища строили. Что же до разносимых охотниками слухов, будто они что-то там видели, то лично он в это не верит. Наткнулись пару раз на медвежий след и раздули историю. У страха глаза велики. И сказал еще, чтобы Арадан передал Никигору с Серсошем, что если они не перестанут сеять панику и сочинять байки и страшилки, то страшно станет им самим. И вовсе не из-за мифических чудовищ. И все-таки странно, что тогда нас не сумел сообразить, о чем идет речь. Понял лишь, что оказался прав, полагая, что мир не кончается за горами. А еще убедился, что Силадан и старейшины их обманывали. Но почему до него не дошло, куда и зачем собирался идти Арадан? Ведь мама не единожды ему рассказывала про Лавозеро и Ревду, про другие места, где раньше жили люди. Жили совсем по-другому, чем они сейчас. Наверное, причина крылась в том, что эти мамины воспоминания он принимал больше за сказки, легенды. То, о чем она говорила, трудно было даже представить. Другое дело, когда он увидел это сам. Тогда-то и щелкнуло в голове. Тогда непонятные слова Ародана стали простыми и ясными. Ясно стало и то, чего так боялся Селодан. Конечно, кто же захочет жить в тесных темных вежах, если можно поселиться в просторных светлых коробах, где есть прекрасная посуда, металлические ножи и наверняка еще множество всяких чудесных вещей. И тогда уже впрямь мало кто захочет слушаться Нойда, особенно когда все поймут, что он их обманывал. Да, это понятно. Непонятными остались слова Силадана и старейшины о какой-то радиации. Ародан сказал, что житель сыта спасает от нее какой-то минерал, Что это такое? Старейшина говорила о залежах. Залежи чего могут быть вообще? Так можно сказать о заготовленных на зиму припасах. Но они спасают от голода, а не от радиации. Что еще? Лес? Он тоже бывает поваленным, но это не называют залежами. Земля? Нет. Вода? Нет, конечно. Снег? Да, но это глупо. К тому же он бывает не весь год. Может, камни? А ведь, пожалуй, это ближе всего к правде. Камни лежат. Иногда их лежит вместе так много, что вполне можно назвать это залежами. Да и слово «минерал» как-то оно уж очень хорошо подходит к камням. Кстати, на нас вспомнил про каменный оберег и тут же почувствовал, что тот по-прежнему теплый. А ведь раньше в Сыте он всегда был обычным камнем. Нагревался лишь от тепла тела, но сам никогда не грел. Так-так-так, это уже ближе. Значит, в Сыте оберег не нагревался, потому что там нет этой самой радиации. А нет ее там, потому что там минералы из которого и сделан оберег, очень много. То есть эти залежи тоже, наверное, нагревались, но поскольку камней в них огромная куча, Каждому отдельному камешку приходилось нагреваться едва-едва, так что это невозможно было почувствовать на ощупь. А здесь залежей минерала нет, радиация, наоборот, имеется. Поэтому камень, защищая от нее хозяина, и греется. И радиация это не что иное, как заклятие высших сил, о котором говорил Небесный Дух. Наверное, стоит, наконец, посмотреть на щелкающую волшебную коробку – Но юноше почему-то было страшновато это делать. Колдовство добрым быть не может. И он быстро нашел повод, чтобы отложить изучение коробки. Все равно, мол, сейчас темно, и толком ничего разглядеть невозможно. Нанос отложил в сторону готовый дротик, подбросил в костер дров и вытянул ноги к огню. От снега на пимах намокла оленья шерсть, следовало их просушить.